Предлагаем вашему вниманию рассказ «Смотр», принадлежащий Перу одного из самых известных писателей-маринистов Константина Станюковича. Слушая этот рассказ, вы окунетесь в атмосферу дореволюционного российского флота. несколько лет до Крымской войны на Севастопольском рейде, словно замлевшим в мертвом штиле, стояла щегольская эскадра парусного Черноморского флота. Палящая жара начинала спадать, августовский день догорал. На полуюте флагманского корабля Султан Махмуд под адмиральским флагом маленький молодой сигнальщик Ткаченко не спускал подзорные трубы с графской пристани, у которой дожидалась белая адмиральская гичка. Адмирал приказал ей быть к семи часам, и время приближалось. И как только на судах эскадры Колокола пробили шесть склянок, в колоннаде пристани показался высокий, слегка сутоловатый, плотный адмирал воротынцев, крепкий и необыкновенно моложавый для своих пятидесяти семи лет. Он глядел молодцом в сюртуке с эполетами с Владимиром на шее и Георгиевским крестом в петлице. Быстрой, легкой походкой, перескакивая через две ступеньки лестницы, с легкостью Мичмана адмирал спускался к Гичкин. Сигнальщик с флагманского корабля увидал адмирала, со всех ног шарахнулся к вахтенному лейтенанту Андрианову и несколько взволнованно и громко воскликнул. «Адмирал! Ваш благородие! Где? Идет Гички? Ваш благородие! Доложи, как отвалит! Есть, Ваш благородие!» И через минуту крикнул. «Отваливают! Ваш благородие!» а повести капитана и офицеров! Есть!» ответил сигнальщик и побежал с полуюта. Щеголяя своим сепловатым боском, лейтенант крикнул «Фалрепные! Караул и музыка наверх! Адмирала встречать!» Старый боцман крякво засвистал и закончил команду руладой артистического сквернословия. здоровый на подбор грибцы ногички навалились изо всех сил, откидываясь совсем назад, чтобы сильнее сделать грибки – «Почарки молодцы!» — отрывисто бросил адмирал, выскакивая из шлюпки. И, видимо, довольный своими гребцами сдобрил свои слова кратким комплиментом в виде своя обычного морского приветствия. «Рады стараться, ваше высокоприсходительство!» — ответил за грибной от имени всех красных, вспотевших и тяжело дышавших гребцов. Адмирал был встречен капитаном и вахтенным начальником, Офицеры стояли во фронте на шканцах. По другой стороне караул отдавал честь, держа ружья на караул. В большой светлой каюте, служившей приемной и столовой, адмиралов встретил вестовой, носящий странную фамилию Суслик. Пожилой, рябоватый и серьезный матрос с медной серьгой в оттопыренном ухе, в матросской форменной рубахе, И босой. Жил он безотлучно Вестовым у Воротынцева лет пятнадцать. снась меня убрать и трубку, Суслик!» Не говорил, а кричал адмирал по привычке моряков, Командовавших на палубе. Он нетерпеливо расстегнул и сбросил сюртук, Пойманный на лету Вестовым, Снял орден и размотал шейный черный платок. В минуту Суслик снял с больших ног адмирала сапоги, подал мягкие башмаки и старенький люстриновый походный сюртук с золотыми кондриками для ипполет. И тотчас же принес длинный чубук с янтарем, подал адмиралу и приложил горящий фитиль к трубке. «Ловко!» — произнес адмирал сквозь белые крепкие, все до одного зубы, закуривая трубку. «Вестовой хотел было уйти», как адмирал сказал «Подожди, суслик!» «Есть!» — ответил суслик и притулился у двери в спальню. Адмирал молчал, покуривая трубку, а то гаванскую сигару. Адмирал вдруг проговорил он, стараясь изменить и смягчить свой резкий голос, несколько гнусавя и протягивая слова, словно передразнивая кого-то. Адмирал усмехнулся, И уже продолжал своим голосом в добродушно-ироническом тоне. И марсалы не подавали за обедом у его светлости князя Собакина. Да-с, высокая государственная особость приехала в наш Севастополь. Первый аристократ, разговор на дипломатии, одна деликатность. Понял, суслик? Таких не видал? Не доводилось, Максим Иванович? Завтра покажу. Его светлость и дочка его приедут посмотреть корабль, и мы дадим завтракать. Да чтобы ты был у меня в полном параде. Понял? Есть. Чтобы чистая рубаха, побрейся и обуйся. Нельзя босовым подавать важной даме. Скажут, грубая матразня. Не без иронии вставил адмирал и прибавил. Да смотри, идол! «Рукой не сморкайся!» «Не о конфузию, Максим Иванович, не о конфузию!» Уверенный и не без гордости ответил Суслик. «Так прикажете принести графин э, Марсалы, Максим Иванович?» «Ох, Догадался башка попотчивать адмирала! Давай, да попроси капитана!» Вестовой принес графин Марсалы и две большие рюмки. Поставил на стол и пошёл за капитаном. Осторожно и вкрадчиво словно кот, вошёл в адмиральскую каюту капитан, пожилой, толстый, круглый и сытый брюнет с изрядным брюшком, выдающимся из-под застёгнутого сюртука с штаб-офицерскими эпулетами капитана первого ранга. Его смуглое, отливавшее резким густым румянцем с крупным горбатым носом и с большими, умильными, выпуклыми чёрными глазами с поволокой лицо выдавало типичного южанина. Капитана не терпели и прозвали на баке живодёром-греком. «Что прикажете, ваше превосходительство?» Спросил, приближаясь к адмиралу, капитан почтительно высоким, мягким динарком и впился в адмирала своими полными восторженной преданности коварными маслинами, как называли его глаза, мичманы. И что же то вы, Христофор константин словно ученый кот, меня прельстить хотите? Я хоть и превосходительство, а Максим Иванович, кажется, знаете-с, Насмешливо и раздражительно выпалил адмирал. Присядьте. Хотите марсалы? Прибавил он любезно. Выпью рюмку, Максим Иванович. Да, выпью. Хм. Отличное вино. Отличное. Наливайте, наливайте. Вино натуральное. И, отхлебнув марсалы, прибавил. Завтра у нас смотр, Христофор Константинович. К нам приедет в одиннадцать часов князь Собакин. Катер послать с мичманом. Его светлость? С каким-то сладострастием в голосе воскликнул капитан. Почему его светлость пожелал осчастливить нас? А вот так-с. Взял да и счастливил. Захотел посмотреть. И с дочерью она пожелала. И насчет этого князь в некотором роде стеснился. Отвел меня к окну и тихонько спрашивает, только удобно ли э, дочери, адмирал. А в каком то смысле, Максим Иванович? Не сообразили, Христофор Константинович? А еще командир корабля, насмешливо спросил адмирал. Не могу сообразить, Максим Иванович. Ну, поймете, когда узнаете, что думает князь. А мне досадно, что этот вот брандохлыст будь ты хоть разминистр и развельможа. Боится вести замужнюю дочь на русский военный корабль. Э, аристократка! Скажите, пожалуйста. Я спрашиваю, будто не догадываюсь, а почему э, сомневается ваша светлость? А он улыбается. Я слышал, милый адмирал, что на кораблях в ходу такой морской жаргон, что женщина сконфузится. Так не лучше ли не брать графиню? Поняли, Христофор Константинович? ай яй, -яй. Ой, «Какое мнение у его светлости о флоте!» Максим Иванович с чувством прискорбия промолвил капитан. «Дурацкое мнение!» -с – воскликнул адмирал, обрывая капитана. «Екатерина, небось, не обиделась!» когда адмирал Сферидов, рассказывая ей о победе, увлёкся, стал, стал стал загибать и, спохватившись, ахнул. Она была умная и ласково сказала, не стесняйтесь, адмирал, не стесняйтесь, я, говорит, морских терминов не понимаю. Так вот, чтобы завтра во время смотра Ни одного морского термина, Христофор Константинович, строго проговорил адмирал Слушаюсь, ну, положим на баке хоть топор повесь, так ругаются, особенно боцманы и унтер-офицеры, но пусть хоть при даме воздержатся. Не посмеют, Максим Иванович, не посмеют, с какой-то внушительной загадочностью, по-прежнему ласково, проговорил капитан. И офицеры, чтоб придержали языки, а то ни одной команды не могут кончить без прибавлений. Слушаю, ваше происходительство. Ну, а больше вас не задерживаю. Можете идти-с. Капитан призвал к себе старшего офицера Николая Васильевича Курчавого. Рассказал о счастье, которое выпало султан Махмуду и обычным своим ласковым тоном продолжал. Так уж вы присмотрите, дорогой Николай Васильевич, чтобы смотр как следует. Да-да, что у паруса горели при постановке и уборке. Орудия, чтобы летали и чтобы ни соринки нигде. Одним словом, идеальная чистота. Все будет исправно, Христофор Константинович. Нетерпеливо проговорил старший офицер. ну -с над поэзией перейдем к прозис николай васильевич что прикажете не приказываю а прошу объявить что если завтра я услышу во время пребывания высоких гостей хоть одно ругательное слово то всех басманов и унтер офицеров перепорюз дорогой николай васильевич по настоящему Без снисхождения. И, пожалуйста, внушите им, что пощады не будет. Тихо и ласково, словно бы речь шла о каком-нибудь удовольствии, проговорил капитан. Адмирал приказал, чтобы ни одного ругательного слова. Он обещал его светлости, что дочери можно приехать. И как же иначе поддержать честь флота, Николай Васильевич? Старший офицер собрал на баке всех боцманов унтер-офицеров и старшин и, войдя в тесто и кружок, проговорил. Слушайте, ребята, завтра у нас смотр. Приедет петербургский генерал и с ним дочь, молодая графиня. И такой моды, братцы, что не может услышать бранного слова. Сейчас испугается и слезы. В кучке раздался смех. «Пужливая, видно, генеральская дочь-то, ваша скобродия!» «Тот и есть братцы!» – заговорил старший офицер. «И генерал опасается, думает, как на корабль приедет, то тут и срам дочки от вашей ругани. Басмана, не могут даже при даме поберечься. Беспардонные черти!» Беспардонные черти добродушно улыбались. Однако наш адмирал защитил вас, ребята, перед важным генералом-то. Да, привозите мы ваша светлость, боцмана не оконфузят. Не оконфузим вас, клянусь, не оконфузим, постараемся, раздались горячие голоса. Так завтра во время смотра ни одного боцманского слова братцы. Я уверен, что мы покажем себя. С подкупающей, вызывающей весёлостью проговорил статный и привлекательной Курчавой. И почему-то он в эту минуту вспомнил, как сильно и благодарно трогательно ценили эти люди, обреченные на жестокую флотскую муштру, даже небольшое человеческое отношение начальства, и как много они прощали человеку только за то, что он считал и матроса человеком. Только старший боцман Кряква раздумчиво молчал. Это был сухощавый и крепкий старый человек со скрюченными корявыми пальцами левой руки и слегка искривленными, цепкими, жилистыми босыми ногами со спокойно-лихой посадкой небольшой ладной фигуры настоящего морского волка, видавшего всякие виды первый ругатель художник на эскадре творчество которого было для черноморских моряков классическим образцом сквернословия он видимо сомневался в исполнении сослуживцами легкомысленно принятого на себя обязательства и добросовестно не решался давать зарок хотя бы на время смотра надо Стараться, ваше скобродье, сказал, наконец, боссман поощрительным тоном. Разве подлец я, что ли, чтобы изобидеть барышню, ваше скобродье, и оконфузить, так сказать, наш султан Махмуд перед князем? Во всю ночь буду стараться, но только, ваше скобродье, от зарока освободите, Николай Васильевич, чтобы совесть не зазрела. Ну ладно, ладно, ладно. «Спасибо, кряква! И уж если не сможешь, так заткни рот рукой и себя облегчи про себя!» «Так завтра, братцы, чтобы все было в исправке!» Прибавил старший офицер и вышел из кружка. Высокий и прямой старик... В военном сюртуке с генерал-адъютантскими эпулетами и эффектно одетая молодая блестящая женщина ровно в 11 часов вступили на палубу султана Махмуда. Адмирал, капитан и вахтенный офицер приняли почетных гостей у входа. Встреча была парадная, как и полагалось по уставу. Музыка играла марш, команда выстроена была вовремя. Во фронте на шканцах стоял караул, и офицеры в суртуках и в кортиках вытянулись в линию. Во главе стоял красивый старший офицер. Его светлость, не отнимая руки в белой замшевой перчатке, отдавал честь и подошел с дочерью к офицерам. Адмирал представил их гостям. Затем князь поздоровался с матросами – Те так рявкнули, что князь едва заметно поморщился. Обойдя фронт по обеим сторонам, он вместе с молодою, высокою и цветущей графиней пошел по приглашению адмирала заглянуть вниз, в палубу. После того, как гости в сопровождении адмирала, капитана и старшего офицера обошли все палубы, заглянули в пустой лазарет и побывали в кают-компании, все вернулись наверх и поднялись на полуют». Я в восхищении от безукоризненной чистоты и порядка на корабле. И какой бравый вид у матросов! Какая идеальная тишина, любезный адмирал! Я вижу больше того, что ожидал, любезный адмирал. Так покажите мне, любезный адмирал, лихих моряков в парусном учении». Старший офицер, лихой моряк и знаток парусного дела, возбужденный с загоревшимися глазами, забывший в эту минуту решительно все, кроме парусов, и казалось еще красивее со своим вызывающим видом лица и всей посадкой его стройной фигуры, как-то особенно звучно и весело крикнул «Свистать всех наверх, паруса!» — Басмана засвистали, все матросы были на палубе, и марсовые бросились к мачтам. — К вантам, по марсам и салингам! — крикнул старший офицер. Матросы взбежали по веревочной высокой лестнице одним духом. — Пареям! — матросы разлетелись пареям, как бешеные, словно бы по ровному полю. Еще минута — и весь корабль точно волшебством, весь оделся парусами. И адмирал, и старший офицеры и боссман кряква только довольно улыбнулись прелестно. Прелестно! Весь маневр в одну минуту! «Это волшебство! Это волшебство!» — проговорил князь. Через несколько минут раздалась команда старшего офицера. «Крепить паруса!» И снова побежали марсовые и стали убирать Марселя и Брамсели. По-прежнему царила тишина на корабле, и адмирал, и старший офицер были в восторге. Уборка парусов шла отлично, и ни одного боцманского словца не долетало до полуюта. Но вдруг на фор Марсе заминка. Угол Марселя не подбирается. Адмирал нетерпеливо крякнул. В эту минуту маленький молодой матросик, стоявший внизу у снасти, смущенно и быстро ее раздергивал. Она заела и не шла. И, вероятно, чтобы понудить веревку, матросик чуть слышно умилостивлял веревку, говоря ей, иди, миленькая, иди... У упряменькая, но так как миленькая и упряменькая не шла, то матрос рассердился и, бешено тряся веревку, тихо приговаривал. Иди, по -по подлая, иди, такая сякая, чтоб тебе раз... такой стекой унтер-офицер. Услыхав непотребное слово, Чуть слышно проговорил матросу, Ты что же это, Жученко, такой сякой ругаешься? Что я тебе приказывал, раз твой такой сякой? Боцман подскочил к снасти, Раздернул ее и, сдержанно сердито, воркнул. Чего копались? Чего копались? Раз такие, такие, словно колопы в кипятке. Не матрос, а насекомая, раз твою такая сякая. Мачтовый офицер в благородном негодовании Воскликнул, не ругаться! раз такие-сякие. Князь весь съежился, графиня улыбнулась и отвернула лицо. Словно бы смертельно оскорбленной, что вышла заминка, как сумасшедший, бросился старший офицер вниз и, не добегая до бака крикнул, от отчего не раздернули. «Раздернули! Раздернули!» — крикнул Кряква. «Раздернули! Раздернули! А еще обещали! Постараемся!» И с старшего офицера как-то незаметно сорвалось крылатое словечко, и он полетел назад. Максим Иванович, услышавши всю эту брань, вспылил. Он побежал сам на бак. Разодолжились, нечего сказать, предамес. И позабывший, что дама в нескольких шагах, адмирал прибавил от себя более внушительные слова. Только что, взбежавший назад на полуют, адмирал вспомнил, что сказал, и, смущенный, чуть слышно спросил старшего офицера — — Слышно было? — Слышно, Максим Иванович, — угрюм проговорил старший офицер. Закрепили паруса отлично. Никто из гостей не заметил заминки на несколько секунд, которая зарезала моряков. — Я в восторге, я в восторге, — адмирал, — проговорил с утончённой любезностью князь. Парусное учение великолепно. «Благодарю за доставленные наслаждения любезный адмирал!» Адмирал смущенно поклонился. «Прикажете продолжать учение, ваша светлость?» «Нет, нет, к сожалению, не могу, да. Обещал смотреть сегодня 15-ю армейскую дивизию. Быть может, изволите позавтракать, ваша светлость?» Но князь извинялся, что нет времени, и скоро любезно простившись со всеми, направился к трапу. Проводивши гостей, адмирал вошел в свою каюту и, взглянув на парадно-накрытый стол и на Вестового в полном параде, воскликнул «Ну и черт с ним, если не захотел завтракать!» и обращаясь к Крикнул старый сюртук И зови всех офицеров к столу, суслик А башмаки свои можешь снять, раз такой сякой Рассказ Константина Станюковича «Смотр» читал народный артист России Герман Орлов. Запись из фондов радио.